Простите меня, Фродо. Я не должен был так настойчиво расспрашивать о проклятии Исилдура. В такое время и в таком месте это было неразумно, но на раздумье у меня не было времени. Мы выдержали жаркую битву и пришлось думать о многом сразу. Уже тогда я знал, что приближаюсь к цели и намеренно уклонился в сторону. Правители Гондора еще хранят древние знания. Да, род наш не восходит прямо к Эллиндилу но и в наших жилах течет номинорская кровь. Нашим предком был Мардил, а он принял правление от короля Эарнура, когда тот ушел на войну. Это был последний король из рода Анариона. Детей у него не было, и он не вернулся назад. С тех пор правители сменяют друг друга в городе из поколения в поколение. Вместе с Барамиром учили мы в детстве историю нашего рода и нашего города, и всегда его задевало, что отец наш не мог быть королем. «Сколько же должно пройти веков?» — спрашивал он, чтобы правитель смог называться законным королем, ведь король-то не вернется. А отец отвечал ему, «Может быть, в других владениях для этого достаточно нескольких лет, а в Гондоре и десяти тысячелетий будет мало. Бедный Барамир! Говорит это вам что-нибудь о нем?» «Говорит», — ответил Фродо, — «но к Арагорну он всегда относился с уважением». «Не сомневаюсь», — сказал Фарамир, — «ведь, по вашим словам, он признал права Арагорна. Но они еще не сталкивались. Они еще не достигли Мина Стирита и не соперничали за власть». «Однако я отвлекся. Мы, сыновья Денетера, знаем много древних преданий, и в наших сокровищницах хранится много древних записей» и на пергаменте, и на камнях, и на листах золота и серебра. Некоторые уже никто не может прочесть, другие прочтет не всякий. Я читаю немного, потому что меня учили. Именно ради этих записей и приходил к нам Серый Странник. Я был еще ребенком, когда впервые увидел его. С тех пор он бывал у нас еще два или три раза. «Серый Странник?» — переспросил Фродо. «У него было другое имя?» «Мы звали его Митрандиром, как эльфы», — ответил Фарамир. «Его это устраивало. У меня много имен в разных странах», — говорил он. «Я Митрандир для эльфов, Таркун для гномов, а в юности, на забытом ныне западе, меня звали Олурин. На юге мое имя Инканус, на севере — Гэндальф. Ну, а на востоке я не бываю». «Гэндальф?» — ахнул Фродо. «Я так и думал. Гэндальф серый». «Лучший и мудрейший из всех, кого я знаю. Это он вел нас и погиб в море», — добавил он, поникнув. «Митрандир погиб?» — поразился Фарамир. «Видно, злая судьба преследовала ваш отряд. Но право трудно поверить, чтобы мог погибнуть мудрец, обладавший такой силой. Много чудесного совершил он среди нас, и чтобы столько мудрости было отнято у мира». «Вы уверены в том, или он просто покинул вас и пошел своими путями?» «Увы», — ответил Фродо. «Я видел, как он упал в огонь».